Часть тридцатая. Дракон и пушка. По изначальному плану, мое плавучее путешествие в Латор проходило лишь первые три недели. Четвертая началась с вопли дозорного. «Дракон! Дракон!» – истошно кричал сидевший на верхушке мачты в специальной бочке паренек. Разумеется, на его крике на палубу сбежались все матросы и даже дремавший после беспокойной ночи из-за надвигавшегося шторма капитан. Выбрался из своей коморки и я. Глазастый парень не соврал. По небу и вправду летало создание, очень похожее на дракона – Да только мне и без бинокля было видно, что это какой-то крупный грузопассажирский летательный аппарат, не сильно отличавшийся формой крыльев и блеском обшивки от тех, что были мне знакомы по жизни на Земле. Единственным существенным отличием являлось отсутствие длинного шлейфа отработанных газов. Все-таки большинство летательных аппаратов там, как и в допотопное время, использовали углеводороды, как более дешевое и доступное в огромном количестве топливо». Непонятные кубики, питающие технику потомков Звездной Империи, пока в открытую не использовались, но судя по тому, как взорвался антиграф с Эштаром, на специальной технике архонтов они применялись. Изумленные матросы благоговейно провожали чудовище, пересекающее небосвод. А у меня внутри зародилась нешуточная тревога. Дракон показался со спины и летел в том же направлении, куда двигался корабль. Выходило, что он также летел в Латор. Кто мог находиться на борту этого современного транспорта? Люди ли цина, или гости из какой-нибудь другой колонии цепочки. Возможно, они летели вовсе не в Латор, а наоборот, на большой континент, предположительно также располагавшийся на севере от этих двух, вернее, путь через полюс был бы самым коротким, так что такое направление имело смысл. «Кто там? Что им надо?» – засел мне в голову мучительный вопрос. Вариантов ответа было так много, что моя голова могла просто лопнуть, перебирая все возможные варианты. Я склонялся к мысли, что доставить такой крупный объект через верхний или нижний портал по частям возможно, но его сборка и наладка заняла бы гораздо больше времени, чем прошло с момента моего отбытия с третьего этажа. Скорее всего, этот летательный аппарат уже находился в этом мире или был доставлен в него ранее. Откуда мне знать, насколько сильно Ташики Шакомото подготовился к проникновению через портал? Возможно, мои детские шалости с обрушением сводов пещер никак его не задержали или он проложил новые. Хм... Как же тяжело обдумывать последствия вторжения Архонтов, не имея достаточного количества информации. В любом случае, это был сигнал, что мне некогда расслабляться, пора пробовать культивировать всерьез. Тем более, вместо ожидаемого шторма, наоборот, на море воцарился полный штиль, угрожая задержать меня в пути на лишнюю неделю. Вот и потренируюсь на создании ветра, если все будет получаться. Пока команда бурно обсуждала появление монстра и приносила хвалу всем богам, что дракон не испепелил их судно, Я закрылся в своей небольшой каюте, чтобы посвятить время культивации. На крохотной деревянной скорлупке, где слышны шаги каждого члена экипажа, сконцентрироваться и открыть духовное пространство было нелегко. Наконец все глаза растаяли в небытии, а передо мной появилось мое парящее в невесомости тело. Для первой культивации я выбрал в качестве источника свое внешнее хранилище духа. Исходил из того, что смогу дозировать ее количество собственным намерением. А при использовании пилюли излишки будут просто растрачены впустую, но я понятия не имел, под каким чудовищным давлением находится мое хранилище, поглотившее запасы энергии силовой установки межгалактической станции. Да-да, обесточивание и последующий выброс энергии на станции видящей произошло по моей вине. Я попытался впихнуть в себя невпихуемое, а его излишки вернул в контролирующий мой сосуд души оборудования. Конечно же, я об этом не знал, пока не открыл себе доступ к внешнему хранилищу. Тогда-то я и увидел, кто, где и как мной управлял, и вообще, что такое видящий и кто им управлял. Мой наркоманский трип с полетами в далекие галактики и исследованием начинки оборудования межгалактической станции длился ровно 7 дней. Именно столько потребовалось, чтобы выровнять давление внешнего и внутреннего хранилищ. Разумеется, 99,99% ,99 цы я просто выпустил в никуда – Но энергии в хранилище было так много, что за один непрерывный нырок я достиг сначала середины орехалкового ранга, а потом и первых ступеней легендарного. Остальные шесть дней ушли, видимо, на достижение последующих ступеней легендарного ранга вплоть до пятой. К концу сеанса культивации я очутился на пороге небесной сферы, а точнее на самом пределе пятой звезды, и только тогда смог прекратить творящееся безобразие, и у меня хватило сил это сделать. Таких высот я еще не достигал, но мне было совсем не радостно, ведь возникла одна проблемка. Говоря проще, я снова и по-крупному облажался. Так облажался, как никогда прежде. Окончательно придя в себя и изучив, что вышел в результате, меня захлестнуло чувство досады. Ну почему я такой? Пилюльки мне стало жалко. Вот чем заканчиваются попытки экономить, когда нет полного понимания своих сил и структур. Идиот. Безнадежный идиот, каких больше нет во Вселенной. Я мог стать богом, без преуменьшения настоящим богом этого мира, но вместо этого я порвал свой и без того дефектный сосуд души на британский флаг. Тонкие, управляемые структуры, совершенство формы и содержания? Нет. Это все не для меня. Я люблю простоту. Примитивные геометрические фигуры. Простота мой идеал, ведь все гениальное просто. Вот и мой сосуд души сейчас представлял собой натуральную трубу, как дуло крупнокалиберной пушки. Метод культивации формирует соответствующую структуру. Я сформировал пушку. Чем это было плохо, вы спросите? Да, собственно, всем. Что можно делать с пушкой, кроме как стрелять? Я пришел к тому же, чего так хотел избежать. Опять стал монстром, неспособным тонко дозировать свою силу. Одним словом, пушка в человеческом теле. О том, что мои выводы верны, очень скоро удалось удостовериться, впервые испытав свои силы. За семь дней в моем теле много чего накопилось, и мне срочно нужно было выбросить отходы прочь и заправиться водой. Во время продолжительной медитативной культивации тело работает по-другому, а переплавки способствуют сожжению вредных токсинов и всякого хлама. Но если чего-то недостает, то необходимое генерируется из жизненной энергии. Однако стоит выйти из этого состояния, и организм сразу требует свое в обычной форме. Отпившись и отъевшись от пуза, я вышел поинтересоваться, чего стоим, кого ждем. И тут выяснилось, что мы всю неделю болтались как говно в проруби. Установилась солнечная совершенно безветренная погода, что никак не способствовало дальнейшему перемещению в нужном направлении. Более того, нас развернуло и снесло течением куда-то на запад и немного южнее назад к архипелагу. Я понял, что если ничего не предприму, то застряну тут надолго. У меня хватило ума не пробовать свои силы на хрупкой деревянной палубе. Я решил проверить, как я могу перемещаться, отталкиваясь от поверхности воды, насколько далеко прыгать и получится ли у меня летать. Надо сказать, даже принятые мной меры предосторожности не особо помогли. Корабль чуть не перевернулся килем вверх от той волны, что я создал, выпрыгнув за борт и попытавшись оттолкнуться от ее поверхности. В гневе я страшен, но еще страшнее в страхе. У меня с детства боязнь глубокой воде. Как представлю, что там подо мной толще в несколько километров, так сразу страхи всякие в голову лезут и жуткие монстры, вроде гигантских акул и спрутов. Этот страх осел с детских лет где-то глубоко-глубоко, Поэтому, не желая даже немного погружаться в воду стопами, я дал выбросцы в ноги. Больше меня на корабле не видели, как и я, приютившую меня скорлупку. Прыжок по высокой траектории получился пугающе высоким. Кораблик превратился в крохотную точку где-то позади, и теперь надо было сконцентрироваться на безопасном приземлении на морскую гладь. Скорость при падении с высоты возрастала слишком стремительно, и я дал следующий выброс слегка заранее, и тут стало очевидно, что мне почти без разницы, от чего отталкиваться». От воды, воздуха или твердой поверхности. Разница будет, но только в деформации точки толчка. В этом плане толкаться от воздуха было даже предпочтительней. Мое трехчасовое путешествие к первому островку, возникшему на горизонте, стало прекрасной тренировкой быстрого перемещения. Тут я дал волю своему исследовательскому интересу. Опытным путем выяснил, что отталкиваться лучше в сторону, а не вниз. Прыжки по высокой траектории с постоянными взлетами и падениями контрпродуктивны и приводят к дезориентации в пространстве. Лучше выполнять выбросы под небольшим углом к линии горизонта, и тогда серия выбросов выглядит как настоящий полет. Частота выбросов Ц регулирует скорость перемещения. Но для удобства нужен мотоциклетный шлем с защитным стеклом или маской или очки, как у ныряльщиков. Набирая приличную скорость, становилось проблематично смотреть вперед из-за давления встречного воздуха. Насколько я быстро двигался, удалось выяснить в пятой попытке, приземлившись на каменистую поверхность второго безлюдного острова. На показавшейся в начале обитаемой территории валялось множество обломок, потерпевших крушение кораблей. россыпи округлых скал у побережья делали его очень неудобным для причаливания. А понравшие на верхушке некоторых камней морской растительности, становилось понятно, что сейчас отлив и большинство этих скал скроются под водой и станут настоящей ловушкой для неопытных мореплавателей. Короткими прыжками обогнув по кругу территорию зловещего острова и обнаружив на единственном, возвышающемся над ним скалистом холме руины и потухшее пепелище, Я предположил, что это и есть тот самый проклятый остров и руины черной цитадели одного из лидеров Альянса магов. По моим сведениям, остров располагался лишь немного южнее и восточнее побережья восточного герцогства Латора. Если я рвану на запад и возьму немного северней, то окажусь как раз там, куда направляюсь. Поразительно, что за каких-то шесть часов я проделал путь, который на корабле занял бы еще две или три недели». На проклятом острове, по словам рассказчиков, находилась целая армия нежити, но сейчас, кроме пепелища замка и множества мест, где тоже явно жгли крупные костры, больше ничего не осталось. Даже каких-то мелких костей и других мелких останков. Делать в таком месте толком было нечего. Но я все же решил немного пошариться по руинам в поисках тайника. Надеялся обнаружить что-то ценное в толстых стенах, но, видимо, разрушившие замок воители уже тщательно обследовали его до меня, и ничего ценного и интересного мне обнаружить не удалось». Зря только время потратил. Зато когда оторвал голову от присыпанных золой развалин и взглянул снова на горизонт, увидел поднимающийся высоко вверх столб черного дыма. Интересно, что это может гореть посреди океана? Удивился я и, недолго думая, рванул на ориентир, хотя находился он на северо-востоке».